Глава восьмая В поисках патриарха Кто знает, может быть жить — это значит умереть, а умереть — жить. Еврепид. Утром я встал очень поздно, но так как отец вставал примерно в то же время, то на завтрак я успел. За столом семья была в полном составе, и завтрак прошел в семейной обстановке — О серьезных вещах мы не говорили, обсуждая затянувшуюся зиму и предстоящую свадьбу. Когда мы уже перешли к чаю, то мой отец попросил зайти к нему, так как у него появились ко мне некоторые вопросы. Понимая, о чем может идти разговор, после завтрака я зашел к себе и, взяв несколько папок, отправился в рабочий кабинет отца. Он еще никого не успел принять, поэтому я направился к нему и, войдя, сел в кресло, стоящее рядом с его рабочим столом. Ко мне вчера заходил великий князь Алексей Александрович и выразил свою обеспокоенность, что мой наследник занимается не своим делом, а хочет взяться за управление делами флота, ничего в этом не понимая, и вообще ведет себя по отношению к нему неуважительно. «Как я понимаю, для этого есть серьезные причины?» — спросил отец. «Вы совершенно правы, отец. Вот, посмотрите, что удалось собрать за небольшой промежуток времени». Это даже не начинали подробно изучать сметы на строительство, а прошлись по ним лишь поверхностно. Пока не могу с уверенностью сказать, что это – преступная халатность или целенаправленное действие. Внушительная часть флота не в состоянии вести военных действий, так как стоят на приколе уже несколько лет, и их ремонтом и обслуживанием практически не занимаются. Делается лишь незначительный косметический ремонт, а средства, выделяемые на обслуживание и ремонт кораблей – тратятся на совершенно ненужные цели. Что касается моих нововведений, понимая, что выделять дополнительные средства сейчас не имеет смысла, так как к моменту военных действий построить новые незапланированные корабли первого и второго ранга мы не успеем, я разработал концепцию кораблей москитного флота, когда много мелких кораблей, несущих на борту по две или четыре торпеды, атакуют корабли противника идущие строем. Для этого корабли будут развивать неимоверную скорость, для этого времени, что позволит им подойти вплотную к кораблям противника и торпедировать их. Стоимость таких кораблей минимальная, построить их можно много, а эффективность в первое время будет достаточно внушительная. Понятно, что после применения их в нескольких сражениях противник найдет, как им противостоять, но на год у нас будет неоспоримое преимущество. «Этого времени будет достаточно, чтобы разработать новые средства уничтожения кораблей противника. Помимо этого, полным ходом идёт доработка и начато серийное строительство подводных лодок среднего радиуса действия, которые смогут действовать на акваториях противника, включая возможность установки мин прямо в порту, что серьёзно затруднит положение вражеского флота», — отчитался я. «Я рад, что у тебя всё под контролем». «Но попрошу расследование провести достаточно тихо. И Если князь причастен к нарушению закона, отделаться достаточно мягким наказанием. Пусть для всех его вина будет заключаться в недосмотре, а не в хищениях из казны. Кому надо, те поймут. А выносить деятельность князя на всеобщее обозрение не стоит», попросил меня отец. «Хорошо, я сделаю, как вы просите, отец». «Если по морскому ведомству больше вопросов нет, то я прошу ознакомиться с моим новым проектом, который я хочу озвучить сразу после венчания, пока все именитые гости присутствуют на мероприятии», — сказал я, передавая еще одну папку отцу. В этот раз отец изучал содержимое папки очень долго, несколько раз возвращаясь к началу, и когда он закончил читать, то отложил ее на край стола и о чем-то задумался. Придя к какому-то решению, он сказал, «Идея очень интересная и заслуживает внимания. Если у тебя все это получится организовать, то престиж и вес нашего государства существенно повысятся. Проведение зимних Олимпийских игр в нашей стране я полностью поддерживаю. Но меня беспокоит вопрос финансирования. Как ты собираешься решить эту проблему, я не совсем понял» продажи рекламы, билетов, сувенирной продукции. В первые годы это не принесет ощутимой выгоды. Но, как вы сказали, политические бонусы превысят все расходы. Именно поэтому первые игры мы проведем в Греции, а вторые – в нашей стране. Зато уже третьи игры заставят существенно раскошелиться их организаторов. Тут появляется много рычагов воздействия и манипулирования. Мы сможем выкупать права на рекламу, предоставляя займы и субсидии – Но это ещё нужно будет всё серьёзно проработать. Главное, что наша страна опять станет у всех на слуху, и если с нашими техническими новинками часть участников мирового сообщества уже смирилась, то напомнить о себе таким методом будет нам на пользу, тем более в преддверии предстоящих войн в азиатском регионе. Нам в любом случае нужно будет поднимать репутацию, когда мы вторгнемся в Китай и Османскую империю. Ты всё-таки... «Решил вести войну на два фронта? Не боишься, что можешь не справиться?» «В любом случае отправлять на Дальний Восток слишком крупные силы вызовет подозрения и может заставить англичан подтянуть войска и флот в тот регион, а пару полков нового образца должны будут справиться с поставленной задачей. Да и ведение крупных военных действий я там не планирую. Основную войну будут вести японцы и немцы». По большому счёту, наши войска нужны там для обозначения нашего присутствия в этом регионе. Да и с Османской империей мы будем воевать не одни, а с целой коалицией, которая отвлечёт на себя внушительную часть войск. Ударов тыл они не ожидают, и как только мы возьмём Константинополь, их оборона посыпется по всему фронту. Тем более использовать я буду только добровольные наёмные отряды, прошедшие специальную подготовку. Проливы должны перейти во владение семьи Романовых, и в случае отстранения нашего рода от власти мы сохраним достаточно весомую власть. Если к этому еще прибавить и судоходный канал в Панаме, между Северной и Южной Америкой, то это будет иметь вес на мировой арене», — ответил я. «Еще я слышал, что ты собираешься сразу после свадьбы отправиться в поездку. Да, мне нужен повод посетить многие предприятия, как простые, так и сверхсекретные». А что может быть лучшим прикрытием этой поездки, как не свадебное путешествие? Нужно проверить, как обстоят дела на местах. Предприятия режимные, и там, возможно, на местах перегибы. Да и скрывать могут свои недоработки, вот и нагряну я с ревизией. Заодно с нами в Крым поедет первая подводная лодка для проведения полноценных испытаний в условиях Чёрного моря. Как показала практика, даже в совершенно идеальных условиях происходят неожиданные аварии, Поэтому нужно провести полноценные испытания. Сейчас с нее демонтируют трубку и навесное оборудование, после чего погрузят на специальный вагон и попробуют провести ее через порт на Черном море. Если это получится, то существенно упростит перемещение всей партии лодок и исключит необходимость сварки корпуса на месте, а это, в свою очередь, удешевит проект и ускорит ввод новых лодок в строй. Заодно. Там же и проведем испытания новых торпед, мин и акустических систем обнаружения и кругового обзора при нахождении лодки в подводном состоянии. Хорошо. Раз у тебя все спланировано, то я могу не беспокоиться. А то я не совсем понял цель твоей поездки. В Крыму сейчас довольно холодно, и отдыхать там еще рано. Расставшись с отцом, я отправился искать князя так как в последнее время упустил из виду несколько важных проектов. Князя я нашёл в секретной комнате, где он принимал доклад от дешифровальщика. Увидев меня, князь показал знаком, что скоро освободится. Разговаривать я при посторонних не стал, поэтому мы отправились в мой кабинет, где в спокойной обстановке обсудили интересующие меня вопросы. «Что-то срочное?» — спросил я, когда мы уселись на свои места. Да, из Соединенных Штатов Америки пришло известие, что на президента Кливленда Гровера совершено покушение. Его совершил чернокожий американец и серьезно ранил его. Но, как говорят, его жизнь вне опасности. К нам обратились с просьбой предоставить наше лекарство, так как при ранении были серьезно повреждены кости плеча и возникла угроза заражения крови. Наш дипломат дал согласие и передал лекарство с подробной инструкцией, как его принимать. В ответ на покушение во многих городах прошли акции протеста с требованием как можно быстрее переселить всех чернокожих в выделенные им штаты. В ответ на эти протесты и на последовавшие после этого массовые погромы возникли массовые стычки с применением оружия. Потери есть со всех сторон, но полиция пока не вмешивается в это. Есть вероятность, что принудительное выселение одобрят в ближайшее время». «Именно поэтому я задержался в центре связи», — сказал князь. «Будем надеяться, что конфликт не утихнет. Продолжайте поддерживать наших кандидатов на роль монархов. Что там у нас со строительством Панамского канала? Насколько я помню, там жесткие сроки реализации проекта стояли для французов. И вообще, в какой стадии находится проект? Судно с двумя тысячами рабочих, которые займутся вырубкой джунглей вместе месте строительства канала. Помимо вырубки они будут обрабатывать специальной химией, которая будет препятствовать росту растений. Это снизит количество заражений и позволит начать полноценные работы по строительству. Через неделю туда отправится еще один корабль из Северной Америки, где мы наняли фирму, которая займется обустройством уже построенного участка. А через два месяца после начала вырубки вторая фирма отправится для строительства шлюзов и копки самого канала. По срокам мы уже договорились, и нам продлили их на два года. Правда, пришлось дать немало взяток, но тут никуда было не деться. Хорошо, держите меня в курсе хода строительства. Что там с митрополитом Палладием? После разговора со следователем и зачитывания ему возможного приговора, он согласился признать свою вину в обмен на возможность провести остаток своей жизни в монастыре. «Сейчас он подробно описывает, кому ходил и кто дал согласие на участие в заговоре. В ближайшие дни, после проверки всех фактов, можно собрать церковный суд, где и принять решение по Палладию», — ответил князь. «Ну, раз все так неплохо для нас складывается, нужно готовиться к выбору патриарха. Я предлагаю на этот пост Ивана Максимовича Руднева, он же архиепископ Иоанн Никий». Он человек достаточно честный и малообщительный, а значит не будет поддерживать ту или иную группу. Для начала пусть заменит митрополита Палладия на своем посту, а там мы посмотрим на его способность проводить церковную реформу. И не забудьте согласовать эту кандидатуру с моим отцом. Он пока является главой церкви, но я думаю он не будет против, так как он возглавлял чин коронования моего отца». Если все пройдет нормально, то через месяц на голосование Священного Синода должна быть выставлена его кандидатура, поэтому проведите работу со всеми его членами, чтобы большинство голосов было отдано за него. Не забудьте мою просьбу составить подробный отчет о собственности Русской Православной Церкви, ее доходах, количестве служащих и сбережениях. Мне нужно при планировании реформы опираться на конкретные цифры. И продумайте, как объяснить вводимый на церковь налог, чтобы в будущем не возникло с этим проблем. Ведь трехпроцентным налогом будет облагаться не только христианская церковь, но и другие религиозные движения в нашей стране, освобожденные до этого от уплаты налогов. «Можно объявить налог на освобождение Константинополя и Восточной Европы. После освобождения налог снизить до 2%, как вы и хотели изначально», предложил князь. В принципе, ваше предложение подходит, тем более повод для этого есть неплохой. Тогда готовьте ваше предложение на бумаге, я его подпишу, согласовав с отцом. Завтра с утра я хочу посетить своих гвардейцев и посмотреть, на что они способны. Предупредите их руководство, пусть подготовятся к нашему приезду, а на вечер пригласите ко мне профессоров медицины во главе с Павловым. Пора уже начинать переводить нашу медицину на новый уровень. «Нужно научить наших медиков вытаскивать умирающих с того света и дать им возможность на жизнь. Нужно ускорить это направление, так как впереди нас ждёт серьёзная война, а подобное оборудование не так просто произвести, но я хочу, чтобы как можно больше жизни наших солдат было сохранено». «Вы хотите воскрешать умерших солдат?» — с ужасом на лице спросил князь. «Реанимация умерших возможна в течение 15 минут, пока мозг человека жив, и даже остановившееся сердце можно запустить электрическим разрядом определенной силы тока. Человек, как правило, умирает не сразу, и его душа еще какое-то время привязана к телу, и если его оживить, то человек придет в себя и сможет продолжить жить обычной жизнью, если его организм будет способен на это», — ответил я. «Боюсь, нас могут не понять в этом вопросе. А мы не будем слишком сильно это афишировать, и пока займёмся разработкой специальных аппаратов. Главное, чтобы такие приборы у нас были, а уж как обосновать то или иное научное достижение, мы придумаем».